Глава двадцать четвертая. Люба. «Любань, это прям план века», — хмыкает Гаврила. «Там всех этих ханжей удар хватит». «И это прекрасно», — складываю руки на груди. «Девочки, собираю всех своих пышных официанток. Я планирую задействовать их в своем коварном плане мести. Никто не имеет права обижать мою нежную и ранимую Жанночку». Она — светлый творческий человек. И хоть я знаю, что мачха Марата мстит мне, а не ей, от вселенской несправедливости хочется отправить ее не в Ростов, а куда-нибудь в район Южного полюса. К пингвинам поближе, к моржам. Их несовершенные фигуры точно вдохновят эту воблу. Ох, я уже, как Гаврила, изъясняться стала. Мы быстро оговариваем план. Как раз осталось 4 дня. Марат, у тебя ключевая роль. Подвожу итог. Сможешь организовать всё в обход своей мачехи. Устроим сюрприз их высшему обществу. Конечно, ухмыляется мужчина. Я всё сделаю. Мне нужно будет достать ослепительное платье. Хмык. Красное. Это тоже довери мне. Что это значит, качок? Гаврила складывает руки на груди. Не слишком ли ты инициативный. Я просто должен доказать Любе свои намерения, холодно замечает. Поедем, заплатим прямо сейчас. Я вызову такси. Не сопротивляюсь, иду за Маратом, оставив Гаврюшу следить за рабочими. Естественно, дарю ему сладкий поцелуй, чтобы не обижался. И куда же мы поедем? хмыкнув, усаживаясь на заднее сиденье машины бизнес-класса, В месте, где одеваются самые красивые женщины города, не безлекавание отвечает. Расслабься и получай удовольствие. Едем в самый центр города, туда, где самые дорогие бутики и салоны красоты, где у подъездов старинных особнячков стоят машины представительского класса, где даже солнце светит как-то иначе, по-богатому. «Приехали». Марат выскакивает из такси, огибает машину и открывает мне дверь. «Эм, мне немного непривычно такая мужская галантность. Почему-то с Гаврилой все проще. Его джентльменские жесты меня не отталкивают. А Марат... Возможно, я не доверяю ему на сто процентов, хотя тело мое совсем другого мнения. Однако в голове все еще роятся сомнения». Интересно, что ему нужно сделать, чтобы я могла полностью расслабиться рядом с ним. Вот, до да, сева, произносит мужчина на чистом французском. И что это значит? Без понятия. Коламбур может какой-то, смеётся. Марат обаятелен. Я вижу в нём утончённость, которой не хватает Гаврили. Он из тех, с кем можно пойти в театр, в картинную галерею. Кто будет подхватывать даже самую простенькую мысль? и превращать её в увлечённую беседу. Говорила же богатырь: он тут рядом с кем спокойный и хорошо. Мужчина, которому хочется готовить горячий ужин и рожать детишек, он всегда будет рядом. Выберить тебя вместо рыбалки или посиделок в гараже. Они оба совершенно разные, но такие мне необходимы. Добрый день, улыбается сухий тётки у кассы. Чем можем помочь? Мне нужно вечернее платье. Подхожу к первой же вешалке, которая дороже, чем все мои органы на черном рынке. Не нужно трогать. Тетка выскакивает из-за стойки и подлетает к нам. Простите, у нас нет больших размеров? И смотрит на меня взглядом валькирии-победительницы. В горле неприятно щекочет. Зачем Марат меня сюда притащил? Хотел унизить снова? Значит, для моей девушки у вас нет вещей. Слышу стальной голос, и поначалу до меня не доходит, что это говорит мой качок. Он злится? Ну-ка, посмотрим, а что это вылицо? Не спорю, мне приятно. М-м, нет, тушуется она. У нас стандартные р -р размеры. То есть я не ослышался. Мужчина лезет в портмоне и достаёт чёрную матовую карточку. Глаза консультанта округляются. Она открывает рот, бросает на меня злой взгляд. Но мы пошли тогда в бутик по соседству. Марат нежно берет меня за руку. Я точно знаю, что для владельца этой карты там найдут любые размеры. А если и нет, то сошьют сами. Пойдем, улыбаюсь. Погодите, тетка взвизгевает. У нас есть модели плюс сайс. Только что не было. Марат издевается с кем выгибает бровь. Нас не устраивает лишь часть моделей. Нужно шикарное платье для шикарной женщины, на которое укажет её прекрасный пальчик. Всё есть, выдыхает она. Здорово он её приложил. Пока выбираете, принесите мне кофе, властно требует Марат. И да, Люба, тебе стоит сменить гардероб, так что выбери себе побольше разной одежды. Да не вопрос, милый. Не узнаю его. Весь его вид говорил о превосходстве, но с другой стороны, если бы они не начали ёрничить, до этого бы не дошло. Вздёргиваю подбородок и иду к вешалкам с платьями. Тётка Семенит за мной. Долго хожу и выбираю, проверяю ткань, пошив. Здесь всё и правда очень хорошего качества. Мы уже желаете кофе? У нас есть булочка с калится. Нет, спасибо. Мы выходим спустя час. Марат тащит пакеты с платьем, джинсами, кофточками, обувью, сумочками. Я знатно опустошила его карточку, а он и рад. Люба прижимает меня к себе. Немного неуклюже с пакетами это неудобно. Спасибо тебе, улыбаюсь и больше не чувствую неловкости. Это самое малое, что я могу сделать, бормочет, находит мои губы. Я столько тебе задолжал. Отдай мне любовью. и заботы, отвечая на поцелуи. Приезжает такси, и мы возвращаемся в кафе. Я окунаюсь в работу, не забывая активно планировать свою королевскую пакость. И вот спустя 4 дня наступает момент X.